Глава с е д ь м а р ь е т т а ворвалась в спортзал первый, повела стволом сперва в мою сторону, потом во все стороны. «Чисто!» Вбежали сержант и чиновник, оба с пистолетами в руках. Сержант весело заорал мне. е ч т о смотрим?» Я не ответил, вроде бы увлечённый, даже с восторгом наблюдая, как Коваленко ведёт мяч к воротам. Мариетта наконец углядела на моих ушах массивное полушарие УЧ-5, зашла сбоку и резко сорвала с меня чудо современного хай-тека. Сержант встал между мною и экраном. Я подпрыгнул в ужасе. «Кто? Что? А? Вы откуда взялись?» м а р е т т а с отвращением швырнула наушники в дальний угол. Синенко с удовольствием смотрел в моё перепуганное лицо. «Ну чё, кто выиграл?» «Ещё никто», — ответил я нервно. «Ноль-ноль». «Второй тайм только начался. А вы откуда? Как вас охрана впустила? Надо накатать жалобу, я демократ или нет?» «Демократы всегда жалуются». Синенко покосился на экран. «Это же вчера надо было смотреть». «Вчера я был занят», — сообщил я с той же нервностью в голосе и облике. «А сегодня вот наслаждаюсь. А вы меня всего пугаете». м а р е т а отвернулась в сторону. Я увидел по её перекосившемуся лицу что едва-едва у д е р ж а л а с ь от женского взвизга. А вбежавший со двора ящерёнок, не обращая на неё внимания, прыгнул мне на ногу, быстро вскарабкался по штанине, затем по рубашке и, умастившись на плече, посмотрел сверху победно и уверенно. «Это что за зверюга?» — проговорила она с трудом. «Какая страшная!» «Ничего вы, полицейские, не понимаете в искусстве», — сказал я. «Для вас красивые только кошечки да белочки?» А для настоящего эстета крокодил намного прекраснее. Споры между настоящими ценителями искусства идут только на тему, какие крокодилы прекраснее. Нильские или африканские. Есть еще эстеты, для которых кайманы лучше всех на свете, но они все-таки в меньшинстве. Аллигаторы рулят в мире красоты и утонченного изящества. Она сказала язвительно. «А это у тебя кайман или аллигатор?» «Это новый вид», — сказал я страшным шепотом. «По сохранившейся ДНК восстановили тиранозавра». «Ну, как восстановили мамонта, бизона и лобковую вожь». Она поморщилась. «Это уже не наука, а черт себе что. Куда народные деньги идут? Я без лобковой вши как-то проживу. Даже без мамонтов». «Ладно, что здесь случилось? Почему был сигнал тревоги?» Синянко сказал зловещим голосом. «Если не будешь с нами сотрудничать, скажу, с каким счётом кончилось и кто победил!» Я вскрикнул в ужасе. «Замолчи, а то сейчас убью!» м о р е э т а в недоумении посмотрела на третьего, что похож на чиновника. «О чём они?» Мы с Синенко одновременно уставились на неё, чиновник тоже посмотрел и покачал головой. й м р е э т а это очень сложно, женщины не понимают». «Но кто мне может объяснить, почему вся система охраны и сигнализации отключена?» «У меня вопрос к хозяину. Что случилось?» «Отключена?» — спросил я всполошенно. «А зачем вы ее отключили? Мне это нужно. Если поставили, то поставили. Правительство знает, что простому человеку делает. А вы чего ломаете?» Мариэта сказала сержанту сердито. «Тебе не кажется, что он переигрывает?» «И здорово!» — ответил он. «Нервничает». Вот и прячется за такой ширмой. «Какой ширмой?» – спросил я. «Какой ширмой? Не знаю никакой ширмы. У меня все открыто, даже в туалете двери нет». «Есть», – сказал чиновник. «Вот видите, – заявил я. Так вот живу даже не замечаю, потому что я творческая натура. А вы вот все замечаете. Как не стыдно?» Они посматривали на меня как-то странно. Наконец чиновник сказал раздельно. «Я...» «Карлышев. Представляю полицию Юго-Западного округа». «Очень», – буркнул я. «Как бы приятно. И чё?» Он объяснил. «Поступил сигнал. Мы обязаны проверить. У ваших ворот стоит неопознанный автомобиль. Аппаратура указывает, что у вас гости». Я охнул. «У меня?» «Какие гости? Где гости?» «Зачем мне гости, когда я смотрю футбол?» «Футбол – дело сугубо личное». м а р е т а уже исчезла. Синенко пошел следом, но из холла двинулся в другую от нее сторону. Карлышев покачал головой. «Кто прячется в вашем доме?» «Прячется?» – переспросил я. «Да где у меня прятаться? Дворец, что ли? Обыщите все норки!» «Сейчас сообщат», – заверил он. Оглянулся, прислушался. «После этой вашей адской музыки в ушах грохот». «Это ваш Синенко поскользнулся», — ответил я. Он спросил быстро. «На чём?» Я пожал плечами. Э, «Ваша Мриэта чего-то испугалась. На том самом сержанты поскользнулся». Он поморщился. Грубо теперь молодёжь шутит. «А вам сколько?» — спросил я. «Я старше вас на пять лет». ответил он высокомерно. «Между нами целая эпоха иной морали, технического развития, других взглядов и отношения к миру». «Конечно», — буркнул я, «у вас, стариков, более правильное. Вы инквизицию не застали?» Ответить он не успел. Из гостиной влетела Мриетта а с расширенными глазами. На белых сапожках красиво расцветают, как дивные алые цветы, крупные капли крови. «Там», «Там-там убитые, ещё тёплые!» Рука Карлышева дёрнулась к пистолету, словно у Гиммлера при слове «культура». «Что? Где Синенко?» «Осматривает», — ответила она и вздрогнула. «Там всё в крови, даже на стенах кровь. И, и мозги». Карлышев покосился в мою сторону. В дверном проёме показался сержант. «Даже так? Вызовите экспертов». «Уже», — ответила она, по-экстренному. «Через семь минут вертолёт сядет у входа». «Итак, Евген, это ваше настоящее имя? Что вы скажете о трупах в вашем доме? Я успела увидеть двух, но, возможно, есть ещё?» Я подскочил. Сам чувствую, как глаза стали дикими, а волосы поднялись дыбом. «Хорошо реагирую. Молодец. Какой великий актёр во мне погибает. Почище Нерона». й «Что?» м о р е т т а и Синенко переглянулись, а представитель полиции юго-западного округа повторил раздельно. «Вам же сказано, два трупа, свежие, еще теплые, в лужах крови». Ящеренок сердито зашипел на него, устрашающе раскрыв красную и пока беззубую пащечку. Я вскрикнул. «Так зачем вы их мне принесли? Или вы их на месте убили? У меня не было гостей, это все ваши провокации». Вы мне еще героин подбросите. Я заранее протестую. с и н е н к о сказал быстро. Посмотрю, там еще. Там просто бойня была. Все стены исковыряли пулями. Это же надо. Красиво живешь, Юджин!» Он исчез. Карлышев не сводил с меня прицельного взгляда холодных глаз. «С какой бы скоростью пистолет не возникал у меня в ладони, но, боюсь, этот натренированный модник успеет выхватить свой из кобуры скрытого ношения раньше меня, тем более выстрелить». «Беда в том», – проговорил он, все еще не сводя взгляды, «что мы всего лишь полиция. Если когда-то и министров брали с поличным, то теперь нам оставили только всякую шушеру». «А министры?» – спросил я. Их берут другие, повыше рангом. Он вздохнул. У всех связи, знакомства, блат. Хотя на самом деле это только прикрытие. Не связи? Спросил я. Он поморщился. Связи связями, но у них крыша получше, чем просто связи. Мир слишком уж разогнался к глобализации. Люди не готовы, да и не хотят. А если и согласны, то на собственных условиях. «Не общих. Так что у нас возможности ограничены». Он на что-то намекал, но я все не мог врубиться, поэтому ответил осторожненько. «Ну, жаль, конечно». «Страны», — сказал он. «Вынужденно сократили армии, дали централизацию всем районам и кластерам. А к чему привело?» «Вот именно. Новое вино нельзя наливать в старые кувшины, как сказал великий винодел Соломон». Или это был Ной?» «То изрёк Иисус», — поправил я. Он изумился. «Разве Иисус не плотничал?» «Одно другому не мешает», — напомнил я. «Говорят же, пьёт как слесарь». «Пьёт как ирландец», — поправил он книжным тоном. «Так правильно». «А что, все слесари ирландцы?» «Погугли», — огрызнулся он с неудовольствием. «В их родословной я не копался». Синенко вошел подчеркнуто спокойный, ироничный, хотя еще более тяжелый и массивный. «Мариэта уже сказала? Нет? Там не два, там четыре трупа. В разных местах, в красноречивых позах. Только здесь чисто. И у д ж е н что у вас на руках?» Карлышев и Мариэта заинтересованно уставились на моей кисти. «Там все еще побаливает?» Веревка хоть и недолго побыла на моих руках, но зверски натерла кожу. «Где?» – переспросил я. «Вон», – сказал Синенко и некультурно указал пальцем. «Я посмотрел», – сказал гордо. «Стигматы? Что ж еще?» «Чего-чего?» – спросил Карлышев. «Стигматы», – пояснил я, – «у слишком верующих появлялись в тех местах, куда Христу вбивали железные костыли». а у меня проступили на тех местах, где у невольников были цепи. Ну так, чуть покраснела кожа. Вы же помните песню о невольниках?» Карлышев внимательно оглядел кисти обеих рук. Покачал головой. «Это не от наручников, больше похоже на веревку». «Вам виднее», — согласился я. «Я, когда слушал музыку, представлял, что руки у меня связаны. Но чем?» Как-то не конкретизировал, просто о щ у щ е н и е понимаете? Из этих ощущений возник импрессионизм. Это искусство такое, вроде футбола низшей лиги». Мариетта, прислушиваясь одним ухом, бросила ядовито. «Импрессионизм от впечатлений, а не от ощущений». «Здорово», — обрадовался я. «Значит, я еще и впечатлительный, а не только ощущательный». «Тот-то меня всего трясет». «Может быть, вы меня обнимете, чтобы я перестал дрожать и вздрагивать?» Она смерила меня злым взглядом. «Послушай что-нибудь успокаивающее». «Давай я обниму», — предложил Синенко. Я смерил его опасливым взглядом. «Я человек старых взглядов, понимаете ли». «Без намеков», — сказал он угрожающе. «Я человек еще более старых». «А я вот кроманьонец», — похвастался я. Но мы вас, неандертальцев, помним. Вообще-то я не знаю уже, за что я налоги плачу. Почему меня не защищают? Мне что, в общество защиты животных обратиться? Да не потому, что осёл. Животных вы все защищаете. Он сказал успокаивающе. Мы тоже защищаем, не волнуйтесь вы так. Вон у вас резня на журавлёвке в закладках. Это ж сколько человек вы там убили? Тысячи. И ничего? Я снял с плеча ящерёнка, поцеловал в морду и опустил на пол, слегка подтолкнув в толстый зад. «Иди бегай во дворе. Тебе не стоит слушать про убийство мобов. То плохие мобы, а ты замечательный». Ящерёнок прыжками вынесся через раскрытую дверь во двор. Синенко сказал серьёзно. «Не волнуйтесь, сейчас всё поймём и решим». Голос его прозвучал зловеще. х т я это я могу и сам интерпретировать по своей хозяйственности и подозрительности. Карлышев ушел в гостиную. Мы услышали, как присвистнул там. Синенко сказал мне дружелюбно, «Пойдем посмотрим. Хотя для тебя это и просто дикая новость, ты никого из них не видел. Но все же полюбуйся, что они с твоей мебелью сделали». «Запачкали?» – спросил я в панике. «С ногами на диван?» Он хохотнул. «Увидишь. Как бы впервые. Ты ж ничего не видел? Ничего не слышал? Как те три обезьяны?» «А что т р е т ь е Он взглянул на меня пронизывающим взглядом. «Быстро схватываешь. А третья? Никому ничего не скажу. А ты, похоже, все три? Многообезьянник. В смысле, многостаночник». Я перешагнул порог и в самом деле ахнул. Без всякого притворства. Стена вся в дырках. Останься там на несколько секунд дольше, нашпиговали бы свинцом, как говорится, хотя пули давно уже без свинца. Я ощутил, что меня снова начинает потряхивать пережитое. Синенко делает вид, что рассматривает залитый кровью пол, распластанные тела, но наблюдает за мной, остро и неотрывно. Этому наверняка тоже учится в полицейских академиях». м а р и э т т а прошлась вдоль стены, стараясь не вступать в лужи крови, что все еще растекается, обиженная, что не дают свернуться. «Ого-го!» – произнесла она озабоченно. «Эти ребята любят стрелять. Что здесь еще не изрешетили? Потолок?» Синенко, не глядя, указал большим пальцем вверх. «Туда тоже выпустили очередь, но не прицельно. Видишь?» «Да», – согласилась она. Кто-то уже в в агонии нажал на спуск. После того, как некто всадил пулю ему прямо между бровей. «Прекрасный выстрел!» «Какие сволочи!» – сказал я плачущим голосом. «Правда?» – спросил Синенко. «А что, не видно?» – вскрикнул я. «Они же всю телестену поковыряли. Смотрите, ее придется менять почти целиком». Карлышев и Синенко переглянулись. Я ощутил, что допустил оплошность, перешагивая через трупы и мало обращая внимания на залитый кровью пол. Дескать, отмыть легко, а за телевизор платить придется. Хотя, конечно, страховка покроет. Сейчас прибудут эксперты, пообещал Карлышев. Заодно оценят и ущерб. Хотя этой ерундой вроде бы должны заниматься страховые компании. Синянко хмыкнул. «Да сейчас все так быстро меняется. Как думаете, что здесь стряслось?» «В целом», — спросил Карлышев, «задайте вопрос полегче». Моретта сказала сердито. «Можно только предполагать, и то по частям. Вот у этих двух, что один напротив другого, возник конфликт вот с этим третьим. Видимо, тот успел выстрелить первым. Поразил вот этого, что ближе и опаснее. Второй ударил его рукоятью пистолета». Но, истекая кровью, этот успел и во второго всадить три пули. Карлышев поморщился. Как-то все сумбурно, но, согласен, другие варианты выглядят так же неуклюже. Видимо, ссора у них завязалась неожиданно, потому и такой некрасивый результат. Она усмехнулась. «Вы эстет, Петр Васильевич. Красивый, некрасивый. Нам главное, чтобы правдивый». Синенко уточнил. «Правдоподобный. Для начальника участка?» – спросила она. «Или прокурора?»